Глава вторая Граждане и... Э, друзья Незнакомый военный наткнулся взглядом инсектоидов, сбился с речи, но быстро справился с собой и продолжил Прошу потерпеть еще немного, мы уже летим над российской территорией и скоро будем садиться По рядам сидящих прямо на металлическом полу людей... Пробежалась вялая волна воодушевления. Все были слишком утомлены долгим полетом, чтобы как-то активно проявлять эмоции. Тем временем военный двинулся к Игнату, сидевшему под день По мере приближения на его лице явственно проявлялась внутренняя борьба. Он явно не хотел подходить. Но долг требовал от него донести что-то без лишних ушей. На последних метрах выдержка военного слегка изменила ему. Он остановился и жестом попросил Игнату подойти ближе. Хасит не стал мучить незнакомца, тем более что для него не составило труда пойти навстречу. Вокруг их компании образовалась своеобразная полоса отчуждения. Люди боялись приближаться к жукам, да и на него, кажется, поглядывали с опаской. "Да", сказал Игнат, приблизившись. "Как приземлился. Вы подождите здесь немного, чтобы гражданские рассосались". — негромко сказал военный. — Потом уже вас отдельно встретят. — Да, без проблем, — пожал плечами Игнат. Военный кивнул и торопливо удалился. Игнат развернулся, чтобы сесть на свое место, и будто впервые увидел, как нелепо выглядят инсектоиды на фоне отечественной техники. Фантазия тут же вписала всю эту хитиновую кампанию в антураж кремлевских стен и пузатых политиканов. Игнат едва сдержал смешок, представив, какие затруднения испытают чиновники при встрече с разумными жуками. Впрочем, мало ли, может, там есть какие-то директивы на случай первого контакта. Ещё в Африке он написал краткий отчёт по особенностям насекомых. Эта информация должна была дать общее представление о расе. В целом, до первого контакта неконфликты инсектоиды очень даже подходили. Главное привыкнуть к их виду. Подумал Игнат, повернувшись к жукам. Те весь полёт провели в полностью недвижимом состоянии. Только Ксион иногда малой лапкой гладил бампика. Поначалу пёс отнёсся к этому настороженно, но затем привык и успокоился. Вскоре слова военного подтвердились. Самолёт совершил разворот, звук двигателя сменил тональность. Приободрившиеся люди без проблем переждали последний, не самый приятный момент в посадке. Наконец гудение двигателя окончательно стихло. Кажется, он вернулся на родину. «Сидим-ждём», — транслировал свой Магнат. «Нас должны встретить». Разумеется, спорить никто не стал. Люди торопливо потянулись на выход, косясь на смирно сидящих инсектоидов. Сам Хаосид встал и с любопытством принялся выглядывать поверх голов, стараясь увидеть, куда их привезли. Родная земля встретила обилием серых цветов, что было большим контрастом после яркой Африки. Видеть удалось лишь затянутое тучми небо и кусок взлётно-посадочной полосы. Вдальке виднелись ангары с военной авиатехникой и какие-то унылые железные бочки. Тут и там мелькали люди в пиксельке. «Похоже, военные аэродромы», — подумал Хасит. Когда гражданские наконец покинули самолёт, Игнат вышел следом, выпустил бамбика из переноски и присел на верхнюю ступеньку трапа. Холодный воздух ранней весны вызвал желание закурить. Найдя в кармане пачку дефицитных сигарет, он достал одно, прикурил и затянулся. Игнат уже давно излечился от никотиновой зависимости. Сам процесс курения превратился в редкий ритуал, напоминавший человеку о былой жизни. Отчего-то он чувствовал, что очень важно не забывать себя прежнего, пусть и в таких мелочах. Тем временем люди загрузились в ожидавших автобусы и вскоре уехали. Возле самолёта осталась только группа военных для обеспечения безопасности. Наконец послышались отдаленные гудения приближающейся автомобильной колонны. Машины приблизились и припарковались у трапа неровным полукругом. Из них начали выходить люди в военной форме. «Как будто вас и так мало». Игнат сперва удивился, что нет ни единого чиновника а потом догадался, что дресс-код изменился. Пиджаки ушли в прошлое вместе с временами мирной цивилизации. «И что мне делать?» Подумал он, испытывая неловкость от невозможности вычленить среди болотной зелёной массы нужных людей. К нему пока чего-то не подходили. Это напомнило Хаоситу, что в военных и политических кругах он был и остаётся чужаком. «Вот только сейчас уже не получится быть незаметным», «Никому не нужно мелким человечкам». Он мельком идентифицировал приехавших людей. Хаситами были абсолютно все, вот только тыловых крыс всё же было легко отличить. Неские уровни преобладания даров, укрепляющие оздоровительного типа, выдавали тех с головой. Наконец к нему подошёл один из более или менее реальных боевиков. Это был старший лейтенант, мужчина лет 35. За плечами он имел девятый уровень, «Один из самых высоких среди присутствующих». «Привет», — протянул он руку. «Это ты, значит, холод?» Игнат уже почти забыл об этом прозвище. «Можно просто Игнат», — поздоровался он. «Хорошо, а я, Сергей, для своих кот». Мысленно Игнат оценил подходящее прозвище. Кот ощущался резким типом из тех, кто быстро принимает решения и ещё быстрее действует. Слушай, ну ты, конечно, надела у шороху, усмехнулся Сергей. Но наши цепко схватились за возможность союза, особенно после америкосов-то. Кстати, произнес Игнат, ты может расскажешь мне, что тут да как, а то мы в Африке вообще не ни сном не духом? Ну. М -м, Сергей, кажется, растерялся. Да, тут каждый день как приключение. Сразу как-то не упомнишь все. Вот если из последнего, то. Он кратко упомянул последние события. Волна твари хоть и подкосила человеческую цивилизацию, но не столкнула её в истинный апокалипсис. Тем более нашествие монстров не было бесконечным. По мере уничтожения их количество явно уменьшалось. Люди начали потихоньку приходить в себя. «И вот тут американцы, значит, вылезли», — усмехнулся он. «Заявили, что союз у них с пришельцами». Похоже, Игнат верно оценил волну, поднятую в мире этим происшествием. Неудивительно, ведь союз с иной расой — это множество перспектив. «А в стране как?» — спросил Игнат. «Да как тебе сказать?» — Сергей почесал затылок, подбирая слова. «Видеть самому надо. Как в город приедешь, сам глянешь». В этот момент их прервали. Подошла целая делегация, возможно, этих самых серьёзных дядей, о которых упомянул Сергей. Игнаты рассмотрели, явно заметив его технологичный доспех. «Вы назначенный исполнитель операции?» произнёс немолодой мужчина с мощными надбровными дугами. «Игнат Кедров, позывной холод, верно?» Хасит не очень понял смысл вопроса. Какой ещё назначенный исполнитель? Стоящий рядом Сергей красноречиво посмотрел на него. «Я контактировал с инсектоидами», — решил нейтрально ответить Игнат. «И убедил их пойти на переговоры». Незнакомец нахмурился, недовольный ответом. Игнат ощутил, что он явно чего-то не понимает. «Ладно, с этим потом разберёмся», — продолжил неизвестный. «Давайте к делу. Существа внутри, они не опасны». У Игната возникло ощущение, что люди, напротив, не совсем понимают ситуацию. Послушайте. — осторожно начал он. — Эти существа полностью разумны. Они ещё как опасны, но настроены мирно. Если к ним проявить уважение, то конфликта не будет. — Хорошо, — кивнул так непреставившийся серьёзный дядя. — Скажите им выйти. Игнат поморщился то ли из-за неприятных приказных ноток в его голосе, то ли из-за невнятности ситуации. Интектоиды тут же вышли, и едва он отправил мысли сообщения. Вид крупных жуков тут же вызвал волнение среди присутствующих. Настоящие боевики бегло осматривали насекомых, явно оценивая их как потенциальных противников. Слаборазвитые теловые крысы не смогли удержаться от открытого проявления страха. Наблюдавший за этим хаосит мысленно поморщился. Раньше он придерживался мнения, что правителям и чиновникам не обязательно быть сильными хаоситами. В конце концов их дело не воевать, но управлять. В мире полном силы совсем другие реалии. Как может слабое существо говорить от имени мощного государства? Ведь его может подавить ментально любой хаосит или последователь других стихий, имеющих способности. «Впрочем, наверняка должна быть какая-то ментальная защита», — подумал он. Тем временем инсектоиды спустились с трапа и замерли. От людей вперед вышли хаоситы-боевики. Они явно уже были знакомы с трансляцией мыслей, так что без проблем вступили в контакт. Тыловые же служили скорее наблюдателями, чем приносили хоть какую-то пользу. Наблюдавший за этим Игнат всё больше и больше понимал масштаб изменений, захлестнувших родную страну. Даже в таких вещах, как обилие силовиков приветственной делегации, угадывался новый формат управления страной, и, похоже, он был близок к военной диктатуре. «А с другой стороны, чего я хотел? В трудные времена силовики всегда берут верх». Только тыловые крысы, нелепо выглядящие в военной форме, напоминали о прежних порядках. «Эти прибыли, чтобы на камеры засветиться», — угадал его мысли, стоящий рядом кот, и сплюнул себе под ноги. «Вон, снимают». Оглядевшись, Игнат понял, что и правда ведётся съёмка. «Слушай», — обратился он к коту. «А про что этот тип вначале спрашивал? Что ещё за назначенный исполнитель?» «Да тут такое дело. В общем, успех твой уже успели поделить». «Это как?» — спросил Хаосид. Он не особо беспокоился о славе. Скорее, желал узнать вообще, что происходит. Оказалось, всё довольно просто. Контакт с разумными насекомыми хотели подать как заранее спланированную и успешную операцию. Успех делили между собой военные, Росталант и почему-то МИД. «Военные претендуют, так как это их база в Африке», — объяснил Сергей. «Рос талант, потому что ты там крутился-вертелся». «А чиновники-то каким боком?» — спросил Игнат. «Как это каким? Да потому что их дипмиссия на базе эвакуированная сидела». протянул Кедров. «Слушай, а ловко они это придумали». «Ату!» — усмехнулся кот. «Даже не думал, что такой ажиотаж вызовет всё это». Хасит показал рукой на насекомых и людей. «Ты просто не понимаешь», — покачал головой Сергей. Как это бывает, США задали тренд. В течение следующих дней ещё несколько стран признали факт первого контакта с разумными существами. Отставание России в этом моменте было недопустимо. «Ну ладно», — ответил Игнат. Пока они говорили, делегация пришла к первичному пониманию с инсектоидами. «Дорогим гостям...» Предложили проехать в приготовленные для них апартаменты. Ведущая поблагодарила за хороший прием и согласилась. После этого их быстро сфотографировали напоследок. Здесь, как раз, тыловые, которые, похоже, были в наиболее высоких чинах, вылезли вперед. После фотосессии жуков погрузили в тентованные грузовики, подъехавшие вместе с колонной автомобилей. А где мы, кстати, находимся? спросил Игнат, направляясь к предложенному внедорожнику. Под Москвой. — ответил Сергей. — Вас на всякий случай решили принять не в самом городе, а то мало ли. Вместе они сели в автомобиль и пристроились в конце колонны. Игнат ощутил острое чувство дежавю. В Африке всё начиналось точно так же. Вскоре они уже выезжали из аэродрома, показавшегося Кедрову заброшенным. Так он и есть заброшенный, только недавно, — пояснил Сергей. — А что вообще у вас происходит? — спросил Игнат. «Сейчас увидишь», — отмахнулся новый знакомый. Под разговор они выехали с взлётно-посадочной полосы и двинули в объезд ангаров. «Вон, смотри, стоят». Кот показал на военные вертолёты. «Даже законсервировать не успели. Некому охранять». Выехав с объекта, они оказались на узкой дороге, окружённой грязными весенними сугробами. Через четверть часа выехали на ровную дорогу. «Ну вот», — кивнул Сергей. А сейчас в Москву. Так мы на трассе? Спросил отвлекшийся Игнат. А? М7, родимы. Хасиц удивлением оглядел до самого горизонта пустую дорогу. Из примечательного на обучении встречались брошенные, а иногда и полностью сгоревшие автомобили. Только зомби не хватает, чтобы как в одни из нас, негромко сказал Кендров. Топ его продаю только по пропускам пояснил ситуацию Сергей. «Да и выезжать куда-то из города без охраны себе дороже». «Ого!» — удивился Игнат. Подумав, он всё же пришёл к выводу, что лучше так, чем как в Африке, где государство полностью развалилось. Шумом над колонной пронёсся боевой вертолёт. «Для вас птички даже территорию кроют», — пояснил кот. «Всё ещё так опасно? По крайней мере, в открытый бой уже не лезут». Но заныкавшихся тварей хватает. На горизонте начала появляться серая громада столицы. Миновав без остановки блокпост, укомплектованный бронетехникой, они въехали в пригород. В первую очередь хаоситу бросилось в глаза почти полное отсутствие гражданских. Дальше больше. Все магазины были закрыты, а окна забиты листами фанеры. Начали встречаться пепелища вместо некоторых домов и глубокие воронки от взрывов. «В первые дни тут шворкнуло, дай боже!» негромко комментировал Сергей. «Твари полезли из всех щелей. Представляешь, как в Средневековье по утрам ездили труповозки, тела собирали после каждой ночи». Пока кот рассказывал о событиях, они доехали до крупного здания. «Твои друзья разместят в спортзале местной школы», произнес мужчина. «Ну и там с ними, видимо, будут балакать. А меня куда?» «Так сюда же» пожал плечами новый знакомый. «Потом куда-нибудь запихнут. ха Воровато оглянувшись, он чуть наклонился к Яндрову. «То это, во власти не всё так гладко, разных сил хватает. И всем нужны люди, которые что-то могут. Вербовые тебя точно захотят, возможно, по старинке, через пресс». «Ага», — любопытством произнес Игнат. «И что дальше?» Там дураков хватает, которые ещё не понимают, что такое человек со способностями. Эти могут быковать. Ты не тушуйся, но и мясорубку не устраивай. Так-то я к Росталанту отношусь, — ответил Хасит. К ним обратно не перепишут, что ли? Росталанта в Москве нет. Поглотили его фабосы со всеми потрохами. Остались филиалы в Екатии и Питере. И, по слухам, у них с Москвой отношения не совсем гладкие. Мужчина замолчал, давая время Игнату на усвоение информации. И тут было над чем подумать. О том, что старый миропорядок начнет шататься, и он догадывался. Но все равно встреча с новой реальностью была непривычной. С другой стороны, а так ли это плохо для меня? Возможно, было бы хуже, если бы по приезде он попался под пресс монолитно и слаженно работающего государства. В неразберихе интересов провластных группировок куда проще лавировать. «А ты сам-то чей?» — спросил он Сергея. «ОВД», — бросил тот в ответ. «Мы стараемся не лезть во всё, работая в городе». «И что, посоветуешь?» «Про своих пока забудь. Да ёбурга, как в Средневековье, месяц будешь добираться. Оно тебе надо?» «Похоже, что нет». «Здесь нормально можно пристроиться», — согласился Сергей. «Наши между собой хоть и кусаются, «Но до беспредела не доходит. Со всеми работать можно. По крайней мере, пока что». «Спасибо», — ответил Кедров. Наконец, автоколонна разместилась на парковке у школы. Насекомых повели в школу. Хасит шёл следом чуть позади, но внезапно его дёрнули. «Кедров Игнат?» В коридоре к нему подошли два человека с пронизывающими взглядами. «Пройдёмте». У вас примут отчет по выполненной задаче». Ага, по выполненной задаче. Это к небо скоро не поверишь, что я все сделал под контролем Москвы. Спорить Игнат не стал. Махнув рукой подмигнувшему коту, он направился вслед за силовиками. В тишине они поднялись на второй этаж и постучались в кабинет с надписью Учительская. Дождавшись разрешения, провожатые пропустили его, сами оставшись снаружи. К тому же Игната уже ждали. Ого, аж целую комиссию собрали. Похоже, предстоял разговор, который должен помочь определиться с новым положением. Родная сторона изменилась, и Кедрову надо было как-то в ней устраиваться.